Глава 2. Бросаем курить. Сейчас все курильщики начнут на меня кричать, что между зубами и табаком нет никакой связи. А отбрехиваться я буду так. Во-первых, для меня, человек, куривший уже 15 лет, отсутствие в тайге сигарет было шоком. А я не отрицаю возможность, что мои новые зубы появились именно благодаря серии таких вот шоков. А тот факт, что организм стал чище, а мозги яснее, лично я даже не подвергаю сомнению. Ну и во-вторых, исследования, проведенные в Ньюкасле, показали, что чем больше сигарет человек выкуривает за свою жизнь, тем больше зубов он, скорее всего, потеряет. Причина этого в том, что курение резко ограничивает циркуляцию крови в деснах, что ведет к различным заболеваниям десен и к выпадению зубов. Наша же задача будет циркуляцию крови в деснах увеличить, а зубы вырастить. Я не буду рассказывать вам, что курить это гадко, плохо и ужасно вредно. Я сам курил много лет и получал от этого процесса массу удовольствия. И даже не задумывался никогда о том, чтобы бросить курить. Понятно, что в тайге курить было попросту нечего, и бросить курить я был вынужден. Причем это было мучительно. Я даже поначалу, пока у меня не кончились спички, пытался курить сухие листья. Гадость, скажу я вам. Курить мы с вами бросим за одну неделю. Вы поверили в то, что зубы вырастут? Вот теперь сядьте и скажите. Вслух. Через неделю я брошу курить. Не молчите, произнесите это вслух, все, намерение запущено. А это 90% успех. Теперь прикиньте в уме, сколько сигарет, пачек вы выкуриваете в день. Умножьте это количество на 3. Пойдите в ларек и купите сразу все необходимое количество. Это важно, вы больше не будете покупать сигарету ни по блоку, ни по пачке, ни по одной. Поэтому всю порцию на неделю сразу. Итак, день первый. Мы наслаждаемся курением. Вы не забыли? Мы в лесу или в деревне. То есть привычных рабочих семей на бытовых стрессов нет. Поэтому мы курим не тогда, когда у нас нервно дрожат пальцы и хочется ругаться матом, а только тогда, когда хочется покурить. Мы с удовольствием втягиваем в себя дым. Мы наполняем им рот, легкие, задерживаем дыхание, с наслаждением выпускаем дым через ноздри или через рот, как вам привычнее. Каждый раз, закуривая сигарету, мы вспоминаем все хорошие моменты, которые у нас связаны с курением. И так целый день. Вы должны выкурить свою стандартную суточную норму. Вы еще не поняли? Вы говорите сигарете «Спасибо за все» и прощаетесь с ней. День второй. Удовольствие кончилось, начались трудовые будни. Приготовьте свою стандартную норму сигарет на день. Вы по-прежнему курите, когда вам захочется. Но после каждой затяжки вам предстоит делать некоторые упражнения. Затянулись, выдохнули весь дым, вдохнули чистый воздух, медленно выдохнули из себя весь воздух. Ощутите, как легкие склеились внутри. В конце выдоха еще подбейте остаток диафрагмы. Вам нечем дышать, но не спешите вдыхать. Терпите без воздуха, насколько хватит сил. Только в обморок не падайте. Больше не можете? Сделайте 5 очень быстрых и коротких вдохов-выдохов. Вдохните и выдохните полной грудью. Можете делать следующую затяжку. Затянулись? Возвращаемся к пункту первому. После того, как вы выкурили всю сигарету, обязательно пойдите выпейте стакан воды. Лучше колодезные. На крайний случай чай. В том случае, если вы курите каждые 10 минут, пейте по половине стакана. В день вы должны выпить не меньше 2-3 литров воды. Вот таким нелегким способом вам предстоит курить целый день. Трудно? Зато в количестве сигарет никто не ограничивает. День третий. Приготовьте свою стандартную норму на день. Курите, когда возникнет желание, выполняя удивительные упражнения с дыханием. Почему удивительное? Вы еще не начинали бросать курить, а голова уже кружится, да? Не забывайте, после сигареты обязательно пить воду. Выкурили первую сигарету. Через какое-то время появилось желание покурить снова? Достаньте вторую сигарету. Попрощайтесь с ней. Разломите ее пополам. Это обязательно. И выкиньте. Теперь немедленно сделайте упражнение три раза подряд. Только при этом количество коротких быстрых вдохов увеличите до 10. У вас получится следующее. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, полный выдох. С подбиванием диафрагмы. 10 коротких вдохов-выдохов, глубокий вдох-выдох и снова по кругу. И так три раза. После упражнения выпьете пол стакана воды. Следующую сигарету можете выкурить. Но не забывая про упражнение. Таким образом каждую вторую сигарету вы выкидываете и заменяете ее дыханием. Сегодня выкурили половину суточной нормы. День четвертый. Делаем все точно так же, как и в третий день. Только пропускаем уже не каждую вторую сигарету, а две из трех. Один раз курим, два раза дышим. После сигареты полный стакан воды. После дыхания половина. Обычно у тех, кто бросает курить на третий день, начинает кружиться голова. А у нас наоборот, кружится уже меньше, так ведь? День пятый. Все становится запутаннее и запутаннее. Когда возникает желание покурить, мы сигарету из пачки достаем, но... Сегодня мы одну сигарету выкуриваем, три разламываем и выбрасываем. Одну откладываем в сторону. Не складывайте отложенные сигареты обратно в пачку. Ссыпайте их в какую-нибудь вазу или на поднос. Принцип курения тот же. Во время курения – упражнение. Вместо курения – упражнение. После курения – пьем. После упражнений – пьем. День шестой. Сегодня мы докуриваем те сигареты, что вчера отложили в сторону. Видите, лежат без структурной кучкой. Это остатки. Курим не больше одной сигареты каждые два часа. Все остальное время, если хочется курить, дышим. Если не хочется, слушаем музыку и улыбаемся. Прежде чем лечь спать, если вдруг у вас остались сигареты, разломите их и выбросьте. Все. Кроме одной. День седьмой. Выкуриваем последнюю сигарету. Ваш организм уже вспомнил некоторые вкусы и запахи, о которых он уже забыл за годы курения. Поэтому вполне возможно, что удовольствия от курения вы не получите. Весь остальной день, каждый час делаем дыхательные упражнения. И пьем. Все последующие дни, как только появляется желание закурить, дышим. Я, когда уже было не втерпеж, а курить было нечего, отколупывал и жевал смолу с кедров, но ее можно найти только в Сибири, поэтому жуйте что-нибудь еще. Если вы сумели продержаться без курения 3 недели, а я уверен, что вы сумели, значит вы в состоянии самостоятельно управлять собственным весом, лечить самого себя от головной желудочной боли и растить новые зубы.